Глава 14. 2 октября 1998 года. 10 часов 52 минуты. Спрячь труб Грандюка. Голос Матильды де Карвиль из телефонной трубки звучал безапелляционно. Послушай, ба. Мальвина де Карвиль всё же попыталась протестовать. Спрячь труб Грандюка, я тебе сказала. Куда угодно. В стеной шкаф.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 Хорошо. Она всё сделает. Но ей надо поторопливаться. Он вот-вот сюда нагрянет. Ба, тут вот ещё что. На том конце провода Матильда де Карвиль замерла. В одной руке она держала телефонную трубку, а другой подстригала длинный ряд розовых кустов. Потом у внучки она мгновенно поняла, что речь идёт о чём-то серьёзном. Что там ещё, Мальвина? Грандюку звонил Марк Витраль?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 Она сегодня утром передала ему. На землю упала ещё одна ветка. Чёрное платье Матильды де Карвиль усеяли увядшие лепестки. Тем более, поспеши, Мальвина. Сделай, как я тебе сказала. Сотри свои отпечатки и уходи оттуда. А что потом, ба? Что потом? Матильда де Карвиль не сразу нашлась с ответом. Секатор с развёрстыми челюстями замер в руке.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 Больше ничего не предпринимай. Но главное спрячь тело. Поняла. Ладноба. Обе дали отбой одновременно. Стальные челюсти сомкнулись на розе. Атильда де Карвиль знала, насколько сильно Мальвина ненавидит витражи. Знала она и то, что её внучка разхаживает по улицам с маузером, заряженным в рабочем состоянии, в этом она не сомневалась. Может быть разумнее было бы постараться не допустить, чтобы Мальвина столкнулась с Марком Витралем на улице Бютокай возле дома Грандюка. Разумнее. Матильда де Карвиль давно давно вычеркнула это слово из своего словаря. Самое простое положиться на судьбу и волю всевышнего, так она делала всегда. Матильда улыбнулась сама себе и с поразительным мастерством продолжила обрабатывать розовые кусты. Её длинные пальцы обладали странным даром выхватывать ни разу не уколовшись ни об один шип, нужный стебель и пригибать его подводя под острые лезвия секатора. Матильда де Карвиль работала быстро, машинально, почти не глядя на руки. Так опытная швея орудует иголкой, не опуская на неё глаз. Элегантное чёрное платье было запачкано землёй, на подол налипли сухие травинки и розовые лепестки. Она не обращала на это внимания. Повернув голову, она посмотрела на розарий, свой огромный парк. Леон де Карвиль сидел в инвалидном кресле посреди лужайки под высоким клёном, голова свисала вбок. Их разделяло около 30 м, но Матильда слышала его хрип. Надо бы кликнуть Линду, сиделку, пусть поднимет ему голову, подушку под шею подложит, что ли. И вообще пора завести его в дом на улице Свижо. Она пожала плечами. К чему всё это? Вот уже скоро 17 лет, как её муж пребывает в подобном растительном состоянии. С первым инсультом он справился, хотя она видела, чего ему это стоило. Он мужественно переносил боль, и у неё мелькнула надежда, что он выкарабкается. А через несколько недель случился второй инсульт прямо на заседании совета директоров. на восьмом этаже головного офиса компании, расположенного в квартале Берси. Врачи спасли ему жизнь, но мозг, надолго лишённый нормального кровоснабжения, так и не восстановился. Матильда де Карвиль наклонялась, осматривая розы. По земле скользила тень от креста, который она никогда не снимала. Божий суд. В очередной раз. После катастрофы в Монт-Рибль Её муж, как всегда, всё взял в свои руки. Она смирилась, позволила ему действовать самостоятельно. У него было всё: власть, сила, связи. Как она могла быть такой слепой? После гибели их единственного сына Александра прозорливость изменила Леонсу. Он совершал ошибку за ошибкой, предложил кучу денег витральям, промолчал о браслете. А всюду таскал за собой несчастную Мальвину и заставлял её давать показания, не говоря уже обо всём остальном, оставшемся для непосвящённых тайной. Матильда не испытывала к этому коллеге ничего, кроме презрения. Во всём, что случилось за эти годы, был виноват он один. Во всём, кроме, может быть, крушения самолёта. Пальцы Матильды перебегали от стебля к стеблю, шипы не оказывали никакого сопротивления.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 На 2.998 год, но ни одного метра проклятого трубопровода до сих пор так и не проложили. Леон де Карвиль неудачник. Она с отвращением смотрела, как на сидящего неподвижно мужа падают кленовые листья. Они уже засыпали ему голову, плечи, руки, образовав в области кромешности небольшой сугроб. Матильда отсекла последний стебель И выпрямилась, озирая плоды своего труда. С десяток розовых кустов топорщились корочененькими оголёнными ветками. Матильда вспомнила советы, которые ей давала её собственная бабушка. Никогда не бойся обрезать розы слишком коротко. Чем ниже, тем лучше. Не позволяем вымохать, наоборот, пригибая к земле как можно ниже, оставляя не больше 10 см.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 Матильду начали приобщать к уходу за розами, едва она научилась ходить. Кроме того, она своими руками разбила небольшой зимний сад рядом с домом. Матильда ещё раз оглядела обрезанные кусты и даже не посмотрев в сторону мужа, направилась к теплице. В неё не шли из головы последние слова Мальвины. Значит, дневник Кредиюля Грандюка, его завещание, содержавшее результат многолетнего расследования, у Марка Витраля. Вот ветерония судьбы. Следует ли ей использовать Мальвину как инструмент, чтобы заполучить дневник, иначе говоря, продолжать обманывать внучку и дальше держать её в плену иллюзий. Мальвина и не подозревала о существовании доказательств, которые раздобыл и предоставил Матильде Грандюк. Бабушка ни словом не упоминала о них при Мальвине. Это её просто убило бы.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 Л110. Матильда де Карвиль склонилась над кустом схизостилиса, одно из последних растений, что цвели до поздней осени. Каждый год ей удавалось добиться, чтобы в теплице до конца декабря были цветущие растения. Букеты из розовых лилий, красных схизостилисов, астранций и белых плюмерий на рождественском столе служил предметом её особой гордости. Матильда знала, что секрет красоты и долговечности лилий состоит в достаточном количестве влаги и тщательно следила за своевременным поливом. Мысли снова скользнули к Мальвине, к мстительнице Мальвине, вооружённой маузером. Что ж, должен хоть кто-то стоять на защите интересов Карвили. Почему бы Мальвине не взять на себя эту роль? В ближайшие дни, если не часы, всё изменится.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 от ярости. Матильда де Карвиль продвинулась немного вперёд. В зимнем саду астры, красный сентябрь, пурпурные голычки вокруг золотистой сердцевины роняли последние лепестки, словно в теплицу тайком пробралась влюблённая девушка и всю ночь гадала, любит не любит. Вображению Матильды неожиданно нарисовалась странная сцена, похожая на вещий сон. Она представила себе, как в парк Розария входит Лилис с маузером в руке. Палец лежит на спусковом крючке. Да уж, если Кредиюль Грандюк действительно рассказал в своих записках обо всём, что узнал, у Лили наверняка возникнет желание отомстить. Матильда невесело улыбнулась. Её интересовал один вопрос: будет ли на пальце, касающемся спускового крючка, кольцо со светло-синим сапфиром, окружённым бриллиантами. Образ потускнел и исчез. Взгляд Матильды упал на оранжевую астру, сохранившую три последних лепестка. С днём рождения, Лили, чуть слышно прошептала Матильда до Карвиль. Если б только знать заранее, она ни за что не наняла бы Крэдюля Грандюка. И этот ужасный обратный отсчёт времени не начался бы. Ещё несколько шагов вперёд к секретной части своего сада. Она обернулась через плечо проверить, не идёт ли кто следом. Нет, она здесь одна. Никто не подглядывал через стеклянные стены теплицы. Она нагнулась, раздвинула ирисы. Вот они. Несколько побегов чистотела. Матильда любила разглядывать эти мелкие золотисто-жёлтые цветочки с четырьмя крестообразно расположенными лепестками и пушистым зонтиком тычинок в центре. Когда-то давно чистотел называли бородавником. Впрочем, Матильду больше интересовало не название, а мало кому известное свойство чистотела. В его соке содержится целый набор сильнейших токсинов, что делает растение одним из самых ядовитых.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 Мне позвонил Кридиюль Грандюк. Позвонил незадолго до самоубийства. Говорил, что обнаружил в деле новые обстоятельства, полностью меняющие весь расклад сил. Утверждал, что озарение настигло его 3 дня назад, в последние минуты того дня, когда истекал его договор, и толчком послужил номер газеты S Republican. Это случилось без 5 минут 12. Неужели она настолько наивна, чтобы ему поверить? Не настолько глупа, чтобы поддерживать его грубый блеф Грандюк не пожелал сообщать никаких подробностей отговорившись тем, что ему необходимо проверить несколько последних деталей Она снова подумала о малюине с маузером Грандюк повёл себя как персонаж бульварного детектива обладающий исключительно важными сведениями и желая набить себе цену утаивающих их до тех пор пока его не найдут с пулей в башке Матильда де де Карвиль прошла мимо обрезанных розовых веток, наклонилась и собрала их голыми руками, даже не поморщившись. Как она ни старалась думать о другом, последние слова крей дюля гранддьюка не шли у неё из головы. Они давали надежду и воспроизводили ситуацию с самого начала характерную для всей этой истории, снова взвешивали жизнь двух семей на весах судьбы.